Глава 46 шестая. Шел обратно, когда услышал частую вибрацию. Оглянулся. В конце туннеля мелькнула темная фигура, неслась за ним со всех ног. Влад с ужасом узнал полча. Волна бешеной ярости ударила Влада с мощью падающей глыбы. Он даже пошатнулся, а мышцы застыли в страхе. В руке у него был ком смолы, а на поясе висела длинная зазубренная жала. То и другое спер в кабинете, но с таким оружием не сражаются с полчим. Надо по меньшей мере ракетную установку. С огромным трудом побежал, не оглядываясь, чувствуя настигающего зверя. Полч в ярости скрежетал мандибулами, прочными, как стальные щипцы. Но тревогу не поднимал. Добычу можно схватить, сожрать не делясь. Влад несся по прямому, как стрела коридору. Рана разошлась, выступила кровь. Он уже видел, где полч настигнет. За пять шагов резко повернулся и швырнул, почти не глядя, комок смолы. Страшный скрежет оборвался. Комок влетел в пасть и склеил жвалы. Влад остро пожалел, что не взял побольше. Попадив в глотку, монстр мог бы задохнуться. Полч с тихим воем пытался выдрать острые мандибулы, ухватился крючками пальцев, выдирал клейкую массу. Влад, сорвав с пояса украденное жало, отшатнулся для упора, С силой нанес удар. Острие лишь слегка проткнуло кутикулу, но отшвырнуло массивное тело. Влад уперся спиной в свою стену, нажал изо всех сил, услышал треск. Полч уже выдрал липкий ком. Тот прилип к пальцам, ухватился в агонии за погружающееся в его живот жало. Влад отшатнулся, но полч внезапно застыл, глядя лютыми глазами. Колени дрогнули, стоял, упершись в стену. Влад судорожно перевел дыхание. Все-таки достал нервный ганглий. «Пойдем», — прошептал он, — «кое-что покажу». «Показывал ли тебе хозяин?» «Вряд ли». «Я добрее, ты увидишь все». Он взвалил парализованного монстра на плечо. Тот оказался еще тяжелее, чем выглядел, словно преступные генетики вывели породу с очень плотными костями, чтобы не сдувало ветром. Зародыши за ночь стали крупнее, двигались резкими толчками. Когда Влад открыл дверь, и тельца потянулись к краю чана. «Привет, владыкам мегамира!» – прошептал Влад. «Похоже, я первый, кто начал приносить вам жертвы. Помните?» Он бросил им полча, так и не отодрав для себя смолу. Чудовище всадило пальцы с такой силой, что черт с ним, пусть остается. Жалом тоже пришлось пожертвовать. Засело в плотном панцире. Зародыши поплыли к плавающей посредине чана парализованной добыче. Крохотные когтистые лапки ухватились, глаза получеловека налились кровью, в ярости все еще следил за противником, пожирал взглядом. Уже у двери Влад услышал треск, оглянулся. В твердый панцирь полча вцепились не только крохотные лапки, но и острейшие зубы. Еще миг, и полч ушел с поверхности на дно чана. Утром Полищук заглянул к пленникам мимоходом, окинул небрежным взглядом распростертого Влада. — Выздоравливаешь. Завтра-послезавтра сможешь прогуливаться всюду, где хочешь. — Благодарю, — буркнул Влад. — Что-то не хочется. Полищук скупо улыбнулся, показал редкие источенные зубы. — Мы будем осторожны. Да и ты не все потащишь в рот. Если жаждешь навестить своего раненого друга, после обеда милости просим. Влад вспомнил Семена. Его мягкий юмор, покладистый характер, немногословие умного человека — о скромности химик был вовсе удивительный, смолчал, что был великим воином. Впрочем, якобы пришел из страшного жестокого мира, где все такие, где слабые просто не выживают. Перед обедом неожиданно снова заявился Полищук. На этот раз с ним были два огромных полча, что сразу зарычали и вздыбили гребни на загривках, едва увидели Влада. Оба от Полищука не отходили, загораживали от беспомощно лежащего варвара. Впрочем, Полищук теперь сам не приближался, а страшный взгляд, который бросил на Влада, послал дрожь по коже. Втроем осмотрели комнату, заглядывая во все углы. Кася презрительно морщила носик, а сердце Влада в страхе сжималось. Искали так, словно ждали обнаружить зазубренное жало или липкий комок смолы. «Потери участились», — сказал Полищук задумчиво, — «довольно важные. Принципиально». Впрочем, будем надеяться, что отыщутся. Хотя ума не приложу». Он ушел. Полчи рычали и оглядывались на варвара. Загривки стояли дыбом, а когти с треском скребли по костяным пластинам ладоней. Кася, бледная как стена, в страхе смотрела на Влада. Он пожал плечами. Отметил, что мышцы стянулись, но боль не затихла, а изменилась. Что-то ноет внутри, дергает. «Не будем умирать раньше времени». Поговорим с Семеном. Вдруг да знает больше. В комнату трижды заглядывали джамперы. Наконец, дверь оставили открытой. В коридоре расположились двое огромных полчей. Ростом еще выше собрата, что пошел на корм владыкам мегамира. Оба не сводили горящих глаз с пленников. Влад для проверки ушел в дальний угол, который не просматривался. Одно чудовище тут же встало на пороге, следя за Владом крохотными подозрительными глазками. Пленники были на виду. Ворчание стало глуше, но слюна, она же желудочный сок, пузырились на жвалах крупными каплями. Кася жалобно посматривала на Влада. Он обнял ее, гладил по голове, как испуганного ребенка. Рычание полчей стало громче. Влад трогал уши девушки, шелестом волос заглушая рычание злобных тварей. Ладонью прикрыл ей глаза. Она благодарно пощекотала ресницами, покорно затихла. Полищук явился в сопровождении еще двух полчей, один другого свирепее. Сухо велел издали. «Вверх по коридору. Там покажут». Их вытащили в коридор и, понукая рыком и толчками, почти бегом довели до широкой двери, похожей на ворота склада. Полч пинком отворил дверь. Влад мгновенно окинул взглядом, спеша успеть ухватить как можно больше деталей. «Впервые видел так много настоящих хозяев убежища». Пятеро, даже шестеро, считая и Полищука. Аппаратура, странные машины, непривычные запахи, мощный привкус озона, угнетающие невидимые стрелы. Отец называет их магнитным полем. Под дальней стеной на столе виднелась человеческая фигура, сплошь залепленная комками клея. На человеке сидел нахохлившийся хоша. Человек поднял руку, слабо помахал, правая была приклеена к туловищу. «Кася! Влад!» Хоша с жутким визгом подпрыгнул, сделал гигантский прыжок через всю комнату, обрушился на Влада, едва не сбив с ног. Влад обхватил зверька, успокаивая, медленно пошел к Семену, чувствуя себя на перекрестии прожигающих взглядов полчий. На него посматривали и хозяева, но без вражды, нейтрально, как смотрели бы на дерево. Семен исхудал, кожа стала желтой, но глаза блестели, а губы растянул в улыбке. «Представляешь, меня в самом деле подлечили. Видать, коллег не жрут, сперва откармливают, как Ганс и Гретхен». «Гретель», — поправил Влад машинально, — «когда встанешь?» Семен указал взглядом на двух генетиков, что поглядывали с вялым интересом, в то время как их руки лихорадочно соединяли растворы, смешивали, раскладывали цветные капельки на широких прозрачных пленках. «Они знают?» — спросил Влад многозначительно. «Они знают все» ответил Семен подчеркнуто. Забывают только, что за их работу, запрещенную законом, грозит пожизненное отстранение от научных исследований, а за кражу оборудования – тюрьма. Полищук зашел с другой стороны стола. Полчи теснились вокруг хозяина живым кольцом, привлекая озадаченные взгляды. Он вдруг заговорил громко, привлекая внимание. «Семен, вы строите героя, но не стоите мизинца этого варвара. «Прикинувшись простачком, он сумел ночью выследить и убить моего самого верного стража». «Да-да, Бентуара!» «Теперь не сомневаюсь, что убил он, ибо куда тот делся?» «Затем, недовольствуясь содеянным, тайком убил самого чуткого из полчей, который стерег мой кабинет». «Каково? Ума не приложу, куда спрятал трупы?» Среди генетиков рос удивленный ропот. Влад физически ощущал взгляды, в которых по-прежнему было меньше враждебности, чем простого любопытства. На него смотрели, как смотрели бы на внезапно заговорившего богомола. Кася ахнула, отшатнулась. Полищук бросил на нее острый взгляд. Улыбка генетика была кривой. «Даже вас одурачил?» «Вы правы, он опасен». «Но как он?» — начала Кася негодующе. Семен прервал слабым голосом. «Полищук, вы отвечаете и за него». Он наш сотрудник». Среди генетиков прокатился сдержанный смешок. Полищук растянул губы в злой усмешке. «Это не все. Пока вы распинались в благородном негодовании, грозили международным судом, этот варвар сумел проникнуть в мой кабинет. Нет, не в поисках каменного топора. Он настроил радиостанцию, послал сигнал, просил помощи. На станцию, куда же еще?» Кася ахнула. Глаза стали круглыми, как у муравья. Семен повернул голову, смотрел на Влада неверище Мол, знаю за тобой многое, но такое. Влад ощутил, как обрушился потолок. Обдало смертельным холодом. Мысли провалились в пустоту. Сердце едва барахталось в тине. Генетики задвигались. Кто-то вскрикнул. Другой выронил водяной шар. Тот распластался по шероховатому полу. Помещение заполнил неприятный запах. Полищука глядел бледные замершие лица. Все напряженно ловили каждое слово. Покачал головой. Недооценивал. Сумел вызвать станцию, а? К тому же не с походной рации. Ты мог видеть, как обращаться, а с нашей, стационарной. Будто чуял, что антенна выведена наверх. К счастью, на станции не поверили. Решили переспросить. А ты, великий вождь, как раз удалился во своясе. Я пришел, когда на экране высветился настойчивый запрос. «Мне ничего не оставалось, как объяснить от твоего имени, что, мол, ложная тревога, то да все. Послышался слабый вздох облегчения. Лица светлели. Кто-то поспешно скреб пленку с пола. Кассия и Семен смотрели, непонимающе, а Влад сгорбился, словно внезапно перебросили из жаркого полудня в холодную ночь. Разом заныли раны, в голове зашумело – Он собрался с силами, призвал в помощь Создателя. Сказал Полищуку ровным надменным голосом, каким вождь говорит с рабами из других племен. «У вас есть шаманы? Я хотел бы, чтобы кто-то из лучших осмотрел мои царапинки». Полищук несколько мгновений смотрел в бледное, изнуренное лицо. Генетики застыли. Влад видел в их глазах почтение. Полищук вздохнул. «Жалею, что ты не с нами. Ты умен и очень опасен». Влад надменно вскинул подбородок. «Это еще что? Меня любят боги Мегамира. Я еще увижу, как твой труп разнесут бакты». Полищук сгорбился. Нехотя кивнул одному из коллег. «Взгляни». Генетик, угрюмый пожилой мужчина, умело содрал бинты. Присвистнул. И еще двое подошли, ахнули, рассматривая цепочку кратеров, откуда медленно сочилась зеленовато-розовая жижа. По знаку угрюмого генетика, его звали Петром, принесли щипцы, растворы, клещи. В четыре руки раздвинули ранки, хватаясь за края омертвевшей кожи, впрыснули обезболивающее. Влада корчила, трясло, глаза обезумели, безжалостно выскоблили зеленоватые комочки, покрытые загустевшими сгустками крови. Петр покачал головой уважительно, терпел. У рябка на жвалах была плесень, внедрилась в кровь. «Но не переломила? удивился Полищук. «Сам не верю. В крови варвара явно антитела, что побивают, даже если не сразу, всякую заразу. Нужно бы на опыты». Полищук повернулся к Владу. «Слышал?» Влад, бледный, с закушенной губой, едва держался на ногах. Генетики поддерживали под руки. Прошептал ненавидяще. «Увижу, как твой пепел разнесет ветер». Из черноты выступали лица, пропадали, звуки уходили. Видимо, потерял сознание, ибо обнаружил себя уже за столом. Руки лежали на массивной крышке, толстая липкая лента прижимала оба запястья. Напротив сидели Полищук и Петр, его помощник, беседовали приглушенными голосами. С той стороны прикованного Влада сидела Кася. По ее дыханию Влад ощутил, что девушка смертельно напугана, но держится гордо, вызывающе. Сердце сжалось от жалости. Чувствуешь себя лучше? Поинтересовался Полищук. Мышцы и внутренности Влада горели, как в огне. Лекарства буквально выжгли остатки плесени, а с ней и пораженные ткани. От боли Владу чудилось, что лицо Полищука вытягивается, перекашивается, а то и пропадает вовсе. Замечательно. — прохрипел Влад. — Если у вас существует ад, то, надеюсь, ваш любимец Рябко и Полч чувствуют себя точно так же. Полищук переглянулся с Петром. Тот буркнул. — Мне кажется, это непростой варвар. Влад сказал через силу, с подобающим негодованием. — Конечно же, я непростой. — Кто ты? — быстро спросил Петр. — Я великий воин и походный вождь. Полищук криво улыбнулся, кивнул Петру. — Коллега? «Походный — это когда власть переходит в военные руки, мол, в походе нужны смелые люди». «Бонапартик», — понял Петр. «Из какого племени?» «Из великого племени Симона Петлюры». Их лица оставались бесстрастными. Полищук перевел холодный взгляд на Касю. «Где повстречали?» «Я ничего не скажу», — ответила она гордо. Полищук посмотрел на Петра. Тот нехотя вылез, а на столе, где лежал Семен, взял широкие клещи. Кайся вскрикнула в ужасе и негодовании. Стальные захваты сомкнулись на горле раненого. Ее как ветром выдуло из-за стола. Но ближайший полч перехватил. Она отчаянно забилась в страшных звериных лапах. Петр чуть свел рукояти. Лицо Семена начало синеть. Генетики поспешно отвернулись. Кто-то выбежал, громко бацнув дверью. Еще двое сгорбились, руки дрожали, из пальцев сыпались инструменты. Кася кричала, Хоша на плечах Влада подпрыгивал, верещал. «Мы встретили его в квадрате НГ-67», — сказала она поспешно. Затем лишь наткнулась на предостерегающий взгляд Влада. «Полищук повернулся к Петру», — сказал неверища. «Там пустые земли, судя по нашим данным. Или где-то в соседних районах исчезали люди?» Петр оставил Семена. С облегчением швырнул клещи в угол и, не глядя на Семёна, прошёл мимо к панели управления составным компьютером. Семён вывернул голову, смотрел в спину генетика так, словно выбирал место для удара копьём. На экране замелькали цифры, графики, чертежи. Вспыхнула и застыла таблица. Полищук сказал с хмурым одобрением «У тебя всё под рукой». «Группа Енисеева», прочёл Пётр напряжённым голосом, «Неужто того самого?» первопроходца, легендарный выход за полигон, новый путь развития. Но Енисеев погиб со всей группой, это записано во всех учебниках. Погибли все? Так подтвердили эксперты, отрезал Петр. Он уже не смотрел на экран. Аварийная группа обнаружила глубокую воронку, лохмотья от комбинезонов, остатки разрушенной аппаратуры. Они работали и на военное ведомство, вспомните в какое время. Экспериментировали с разными... Взрывчаткой. Ими командовал Некий Морозов, не то военный генерал, не то генерал из ГРУ. Полищук покосился на варвара: Даю голову на отрез, погибли не все. Генетики все чаще оставляли работу, прислушивались. На сумрачных лицах появлялся живейший интерес. Петр изумленно покрутил головой. Если спаслась хоть одна пара, то это самое первое племя аборигенов. Они пробыли в Мегамире дольше всех. Могло не уцелеть и пары, перебил Полищук. Он внимательно рассматривал Влада. В запавших глазах мелькнуло нечто похожее на сочувствие. Достаточно было спастись Журавлевой в девичестве Александре Фетисовой, отважной десантнице. Она была на четвертом месяце, помнишь, школьного учебника. Представляю, на что пришлось пойти, чтобы сохранить род. Промискуитет, инсестофилия, браки с родителями. Удивительно, как сохранили язык. «У них должна быть отличная память», — буркнул Петр. «Хорошо бы прогнать по тестам». Полищук не сводил с Влада внимательного взгляда. «Потом. Важнее его сотрудничество. Добровольное или нет?» Петр с неудовольствием взял щипцы снова. Влад надменно изрек. «Можешь убить меня или его, раб. Кто родился, все равно умрет». Петр в затруднении оглянулся на Полищука. Голос варвара звучал с обрекающей убежденностью. Он имел в виду, что говорил. Полищук поерзал, взгляд упал на Касю. Глаза вспыхнули, он оскалил зубы, кивнул на нее Петру.